Глава одиннадцатая. Неожиданное бегство. Никто не может представить себе гигантский размер Китайской империи, пока не проплыл по великому водному пути, по Янзы, и не увидел миллионы и миллионы туземцев и на реке, и на ее берегах. Первые 400 миль извилистого, как змея, течения Янзы кажутся одной непрерывной деревней, за которой видны искусно обработанные сады и поля. Люди, как правило, кажутся мирными и постоянно занятыми работой. Но мы вскоре обнаружили глубокую врожденную неприязнь к иностранцам, заставляющую смотреть на нас мрачно или сопровождать злорадными насмешками. Когда мы причаливали к берегу реки, они собирались, выкрикивали насмешки или корчили гримасы, как толпа озорных школьников. И мы начали сознавать, что поездка без охраны была бы очень опасной. Наш проход был маленьким пыхтящим плоскодонным судном, но, несмотря на свою непритязательную внешность, деловито пускал пар и двигался быстро. Майло специально нанял его для нашей группы, и в нем мы должны были доплыть до Ичана, где мы пересядем на мулов и слонов и двинемся дальше в Кайнон. Майло из покорного присмыкающегося служителя принца Кая, каким мы его знали, превратился в другого человека. На пароход в Шанхае он сел в великолепных шелковых одеяниях в сопровождении толпы слуг и своей провинции, которых подобрал в городе. Он был такой же молчаливый и сдержанный, как раньше, но вел себя с большим достоинством. Его приказы исполнялись беспрекословно, словно он диктатор или даже сам император. А когда он говорил с кем-нибудь из нас, что случалось очень редко, его голос звучал резко и насмешливо, хотя слова его всегда были вежливыми, и мы ни в чем не могли его упрекнуть. Нас с Арчи Джо не трогало поведение Майло, но доктор тревожился, он был недоволен и не раз выражал сожаление, что по глупости ввязался в такое опасное предприятие, но продолжал в деловой решительной манере выполнять свои обязанности. Три-четыре раза в сутки мы с доктором входили в крошечное помещение, где, окруженное флагами и украшениями, лежало предполагаемое тело принца, и смазывали повязки ромом. Мы прихватили с собой три больших оплетённых бутылки с ромом, на которые доктор наклеил ярлыки «Яд», и этого нам должно было хватить до конца пути. Однако Майло больше не охранял тело принца так же ревностно, как на борту чайки. Это легко было объяснить тем, что здесь тело ничего не угрожало. Китайцы чрезвычайно почтительно относятся к телам умерших и ни при каких обстоятельствах не досаждают им. «Тем не менее», — мрачно сказал доктор, «я бы хотел, чтобы Майло больше интересовался останками принца Кая. Его равнодушие заставляет меня подозревать, что коварный мандарин знает больше, чем нам кажется». В пути с нашей маленькой группой обращались превосходно, и нам не на что было пожаловаться. Островитянам с южных морей нечего было делать, и на борту парохода к ним относились почти так же почтительно, как к нам. На Нукса и Брионию смотрели с искренним любопытством. Наши чернокожие были серьезны и полны достоинства, как судьи, и вели себя в своей привычной восхитительной манере. Думаю, они сами были принцами или, по крайней мере, знатными людьми на том полуцивилизованном острове, с которого они родом и их поведение в самых трудных обстоятельствах всегда вызывало мое восхищение. Мы восемь дней плыли до Ичана, потому что вечером пароход приставал к берегу и возобновлял движение на рассвете. Китайские речники боятся плавать по ночам, за исключением пиратских джонок, которые предпочитают передвигаться в темноте. Конечно, иногда бывает необходимо плыть ночью, и поэтому у каждой китайской лодки на носу с обеих сторон нарисованы глаза, чтобы лодка могла видеть в темноте и не натыкаться на камни. Ичан оказался важным и густонаселенным городом, и, к моему удивлению, там оказалось несколько европейских путешественников. Между Шанхаем и Ичаном регулярно ходят пароходы. Доктор Гейлард встретил старого друга, английского офицера в отставке, и, казалось очень обрадовался встрече, потому что в тот же вечер у них был долгий оживленный разговор. Майло поселил нас в лучшем отеле, но хозяин отеля возражал против принятия останков принца Кая, поэтому гроб оставался на борту парохода до тех пор, как мы не выступим. Утром на третий день после нашего прибытия. Это вынудило меня и доктора часто приходить из отеля на пароход, потому что мы не хотели прекращать бесполезные обязанности с манекеном в гробу. В первом из таких посещений нас едва не ограбили туземцы. Но, к счастью, вся наша группа была вместе, и Нукс и Бриони с помощью бамбуковых палок расчистили нам дорогу. Больше к нам не приставали, и во время последующих посещений туземцы не мешали нам, хотя всячески насмехались над иностранными свиньями. Отношение туземцев заставляло доктора нервничать, Но все остальные не обращали внимания на эти глупости, потому что было очевидно, нас ненавидят, но еще больше боятся. Похоже, Мэлло заранее подготовил караван с помощью китайского имперского телеграфа, и в Ичане нам пришлось провести только два дня. Вечером накануне нашего выступления доктор Гиллард снова долго разговаривал со своим знакомым туристом, и когда мы ложились, легли рано потому что выступать предстояло на рассвете. Они все еще разговаривали. На следующее утро Джо разбудил меня, когда было еще темно, и сказал, что мне едва хватает времени на то, чтобы одеться и позавтракать. Когда мы поели, китайский завтрак занимает совсем немного времени, мы все пошли к реке, с берега которой должен был выступить наш караван. В караване было три слона и около двадцати мулов с веретенообразными ногами. Наша охрана состояла из китайских воинов, тщательно отобранных Мэло. Гроб принца Кая должен был величественно ехать на одном из слонов в сопровождении доктора и меня как его помощника. Доктор задерживался, он еще не пришел. Поэтому я присматривал за тем, как гроб переносит с прохода, поднимает на слона и закрепляет под нашим паланкином. Слон был украшен флагами и вымпелами разных пестрых цветов. Китайцы не пользуются при трауре черным цветом, и это был их способ почтить покойного принца. На некоторых флагах были изображения дракона Земли, на других — священная обезьяна, эмблема дома Кай. К тому времени, как закончилась погрузка на слонов, доктор еще не подошел, и мы теряли терпение. Майло подошел ко мне и спросил, почему задерживается благородный врач, но я ничего не мог сказать. В отель отправили посыльного, а я тем временем наблюдал, как в нескольких родах от нас отходят два маленьких плоскодонных прохода и начинают свой долгий путь к Шанхаю. Примечание. Род — единица длины. 5,3 метра. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Они уже исчезли за поворотом реки, когда полчаса спустя туземец тронул меня за плечо и незаметно передал сложный листок. Это была записка от доктора, и я с изумлением прочел следующее. «Я отказываюсь от работы и возвращаюсь в Шанхай. Слишком опасно. Советую последовать моему примеру. Жизнь стоит больше того, что вы надеетесь приобрести». Итак, услышал я рядом с собой жесткий голос. Благородный врач сбежал. Я повернулся. Я увидел Майло, который без через мое плечо прочел записку. Похоже на то? Тупо ответил я. Сбежал! воскликнули Арчи и Джо, неспособные принять его дезертирство. Возвращается в Шанхай? сказал я, передавая им записку. Вы последуете его примеру? спокойно спросил Майло. Я должен знать немедленно, потому что мы выступаем. Мы трое. Столкнувшись с этим непредвиденным осложнением, посмотрели друг другу в глаза, и я готов был ответить. «Мы отправляемся в Кайнон», — беззаботно сказал я. «Когда вы будете готовы, мы начнем путешествие».